А потом добавил, «Возможно, ты проживешь гораздо дольше, чем думаешь, Вайерман. Конечно, но я все запишу, на всякий случай». Вновь он предложил мне отвезти к розовой громаде на гольф-каре. Я ответил, что пешая прогулка доставит мне удовольствие. Но, он, но я не отказался бы от стакана сока, прежде чем двинуться в обратный путь. Свежевыжатым соком из флоридских апельсинов я наслаждаюсь, как любой другой человек. Но признаюсь, что то утро я попросил сок по другой причине. Варман оставил меня в маленькой комнатке возле той части застекленного центрального коридора Эль-Паласио, что выходила к берегу. Комнатку эту он приспособил под кабинет, хотя не понимал, как занимается бумагами человек, который не мог читать дольше пяти минут кряду. Я догадался, и меня это тронуло, что ему, вероятно, помогла Элизабет. Помогала много еще до того, как ее состояние начало ухудшаться. Направляясь на террасу завтракать, я заглянул в эту комнатку. и заметил некую серую папку, который лежал на ноутбуке. Лайерман в эти дни наверняка им не пользовался. А теперь я раскрыл папку и взялся за один из трех рентгеновских снимков. «Большой стакан или маленький?» — крикнул Лайерман из кухни. Так меня напугав, что я едва не выронил снимок. «Обычного хватит!» — отозвался я. Засунул снимок в холщовую сумку и закрыл папку. А еще через пять минут уже плелся вдоль берега. Кража у друга и радовать меня не могла. Пусть даже речь шла об одном рентгеновском снимке. Не нравилось мне еще одно. Я промолчал о том, что сделал с Кенди Брауном. Мог бы сказать и после истории с Томом Райли. Уайерман мне поверил бы. Даже без появившиеся у него толики сверхъестественных способностей поверил бы. В этом, собственно, и заключалась проблема. Ума Уайерману хватало. Если не удалось взмахом кисти отправить Кенди Браун в морг округа Сарасота, Тогда, возможно, я мог и другое, помочь одному бывшему адвокату с пулей в голове, где пасовали врачи. А если не мог, лучше не будить ложных надежд. По крайней мере, за пределами собственного сердца, где они были на удивление, на удивление высоки. Когда добрался до розовой громады, правое бедро было от боли. Я повесил полупальто в стемной шкаф, принял пару таблеток осикантина и тут заметил мигающую лап лампочку на стоответчике.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 Все это происходило на другой планете с другим Эдгаром Фрилентлом. Я сохранил сообщение, уже начал подниматься по лестнице, сжимая в руке украденный ренгеновский снимок. Но остановился. Розовая малышка для моих целей не годилась, потому что не годился Мальберт, не годился и холст с матовыми красками. Для этого не годились. Хромая вернулся в большую гостиницу, в го го гостиную. Там на журнальном столике лежала стопка альбомов. несколько коробок цветных карандашей. Но и они не годились. В правой руке появился легкий блуждающий зуб И впервые подумал, что действительно смогу это сделать, если найду соответствующее для этой работы передаточное звено медиума.